Страница 469. Параграф 1. Просвещение. Книгоиздательское дело. Периодическая печать. Культурно-просветительные учреждения. 1. Просвещение. Социально-экономическое развитие страны выдвигало задачи создания единой системы народного образования примечание о политике правительства в области народного образования и просвещения смотрите в главах 2, 4, 6, 11 и 16. Конец примечания. В связи с этим правительство вынуждено было приступить в начале XIX века к реорганизации школьного дела. Дети крестьян, купцов и ремесленников – Получали начальное образование в приходских, при церковных приходах и уездных училищах. Вместо главных училищ, введенных в царствование Екатерины II, в городах началось систематическое устройство средних учебных заведений гимназий, где обучались дети дворян и чиновников. Во всей стране их насчитывалось до 50. Гимназия давала право поступления в университет. Женского образования в первой половине века по существу не было, в институты благородных девиц, открывшиеся в царствование Екатерины II, большей частью закрытые, принимались только лица дворянского происхождения. Высшее образование давали университеты, количество которых увеличилось в первой половине века до семи. Кроме действовавшего московского, были учреждены Дербцкий, виленский Казанский, Харьковский, Петербургский, Киевские университеты. Были открыты Институт инженеров путей сообщения в Петербурге, Архитектурные училища, Училище гражданских инженеров. Дети дворян могли обучаться также в привилегированных учебных заведениях и лицеях, Императорском Александровском лицее, Императорском училище правоведения, Решильевском лицее в Одессе, Демидовском лицее в Ярославле, Нижинском лицее, Лазаревском институте восточных языков в Москве и других. В лицее готовили высших государственных чиновников. Книгоиздательское и журнально-газетное дело. В начале века в издательском деле и книготорговле главную роль играли казенные типографии, которых к 1813 году в стране насчитывалось 55. Снятие ограничений с книгопечатания и с книжной торговли способствовало росту частных предприятий, оживлению книгоиздательского дела. 30-е и 40-е годы вошли в историю книгопечатания как «Смердинский период», А.Ф. Смирдин не только реформировал торговлю на принципах буржуазного хозяйствования, но и выступал как издатель-просветитель. Он намного увеличил тиражи изданий, удешевил стоимость книг, упростил оформление, один из первых ввел постоянную плату за литературный труд. В эти годы наблюдается заметное оживление газетного и журнального дела, Наряду с санкт-петербургскими «Ведомостями», издававшимися с XVIII века, возникают новые журналы и газеты. В 1920-е годы в столице появляются частные газеты. Самой крупной из них была «Северная пчела» – газета охранительно-монархического направления, издаваемая в 1825-64 годах. Она была единственной в России частной газетой, которая разрешалась перепечатывать политическую информацию из правительственных газет, хотя и в урезанном виде. В начале 30-х годов стала выходить первая в России литературная газета, в которой сотрудничали Александр Сергеевич Пушкин, Петр Андреевич Вяземский. В ней впервые были напечатаны произведения Николая Васильевича Гоголя – Алексея Васильевича Кольцова, помещались переводы иностранных авторов. В 1838 году правительство утвердило положение об издании на местах губернских ведомостей. К концу 50 годов оформилась сеть провинциальных газет. Страница 470. Однако общественно-политическая роль ежедневной печати все еще оставалась невысокой, Более заметным было влияние журналов. Первым русским общественно-политическим журналом был «Вестник Европы», основанный Николаем Михайловичем Карамзиным. В журнале освещались вопросы внутренней и внешней политики России, помещались литературные произведения. Важную роль в развитии общественной мысли России начала XIX века сыграл журнал «Сын Отечества» в котором во время Отечественной войны 1812 года помещались воззвания, патриотические стихи, воспевавшие гражданские и воинские доблести народа. Позднее здесь публиковались литературно-критические статьи декабристов и близко стоявших к ним литераторов басни Ивана Андреевича Крылова. Цензурный гнёт ставил периодическую печать в тяжёлые условия. Тем не менее, передовые журналы, такие как издаваемый Александром Сергеевичем Пушкиным в 1836-1837 годах «Современник» с 1846 года перешел в руки Николая Алексеевича Некрасова и Ивана Ивановича Панаева. «Отечественные записки», где редактором был Виссарион Григорьевич Белинский, боролись с сохранительным направлением в русской литературе. Библиотеки-музеи. В развитии просвещения определенную роль стали играть библиотеки. В 1814 году в Петербурге была открыта первая публичная библиотека в России, ставшая национальным книгохранилищем. Ныне Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, хотя ее богатейшее книжное собрание оставалось практически недоступным массовому читателю. В первой половине XIX века уже было 39 публичных библиотек. В 30-е 40-е годы на добровольные пожертвования библиотеки открываются в ряде губернских и в некоторых уездных городах. Появились и так называемые коммерческие, то есть платные библиотеки. самая крупной из них была библиотека издателя Александра Филипповича Смердина. Просветительскую роль играли музеи. Создаваемые по инициативе научных и исторических обществ, они становятся не только местами хранения, но и центрами изучения вещественных памятников, представляющих историческую, культурную и художественную ценность. Создаются Феодосийские, одесский Керченские музеи древностей. Отдельные меценаты собирают ценнейшие коллекции художественных произведений, но они известны лишь верхушке общества. Крупнейшее хранилище художественных ценностей страны Эрмитаж в Петербурге для публичного посещения был открыт в 1852 году. До реформы 1861 года в России не было ни одного промышленного и сельскохозяйственного музея, но действовало несколько естественно-научных музеев коллекции которых входили экспонаты, характеризующие развитие промышленности и сельского хозяйства, например, в Горном музее Кадетского корпуса в Петербурге. Смотрами промышленности стали Всероссийские промышленные выставки, первая из которых состоялась в 1829 году. С 1920 годов стали устраиваться и сельскохозяйственные выставки. Развитие средств связи. В дореформенной России преобладали традиционные средства связи. Вплоть до сороковых годов, а по тракту Москва-Петербург до 1856 года перевозка почты осуществлялась ямщиками. В 1821 году в Петербурге впервые в виде опыта открыли почту для доставки внутригородской корреспонденции. В 1835 году Петербургская почта была признана официально действующим учреждением. В 1844 году были утверждены правила о городской почте в Москве. В 50-х годах организуется казенная пересылка почтой периодических изданий и книг. С 50-х годов XIX века по образцу Петербургской и Московской почтовые службы открываются во многих крупных городах.